580 июль 21. -е. Прими новую весть ничто из внешнего не устоит, если не имеет корня, а корни в невидимом. Новые идеи уничтожают корни в мире астральном, а смысл, несущей идею, бороться нереально ибо незримо. Потому новое везде победит. Мысли в мир мы посылаем, новые мысли о новом. Старое обречено мыслью. Народу уже не прелестишь никакими видами рабства. Идет великая борьба идей нового и старого мира, и победит новый, ибо опора старого в мире незримом уничтожена нами. Неизбежно его конечное поражение.